«Ладно», — резкий голос генерала вывел его из задумчивости. «О войне и мире поговорим после, а сейчас вернемся к захваченному тобой излучателю». Странник подошел к лампе под жестяным абажуром и подставил агрегат под свет, стараясь немым вопросом добиться от трофея прямого ответа. «Это крепеж. Это кнопка включателя. Это похоже на регулятор». Он покрутил увесистую коробку в руках. «Два гнезда входа, присоска...» «Господин Дэн хотел разобрать устройство, но я ему не позволил. Ты действовал по статуту. Хотя, возможно, сейчас нам бы не пришлось гадать, что здесь к чему и для чего...» «Господин генерал, я хочу сказать, Гайден ни в чем не виноват, он не шпион. Все, что он говорил, чистая правда. Все!» Контрразведчик вернулся к столу... Положил излучатель и устало сел на столешницу. «Ты же боевой офицер, Тот. Нельзя быть таким наивным. Я же только что объяснил тебе, знание правды в нашей стране является преступлением. Знание правды не может являться преступлением. Не будь глупцом, ротмистр, что означает сам по себе факт знания правды» либо тебе ее сообщили враги нашей державы, в таком случае ты пособник шпионов, либо, невзирая на все старания разработчиков наших хваленых башен противобаллистической защиты, твоему приятелю удалось самостоятельно осмыслить факты и прийти к некоему, как ты сам мог убедиться, крамольному умозаключению. В таком случае все еще хуже. Господин Дэн подвергает сомнению то, что свято, волю неизвестных отцов. Он не верит в их величие и гений, в то, что они спасают державу. Значит, он коварный враг и потенциальный заговорщик. Но, холодея от дерзости собственного вопроса, начал Туот. «Вы же тоже не верите в мудрость неизвестных отцов?» «Не верю. Конечно, не верю. Мне положено не верить, а знать. И в этом знании, прежде чем о нем говорить, трижды убедиться». В мудрости неизвестных отцов я не убежден никоим образом. Уродмистра кружилась голова от услышанного. Почти как во время обороны высоты 238, когда у входа в его блиндаж взорвался гаубичный снаряд. Совсем недавно Атр готов был сдать оружие и идти под арест. Сейчас в мозгу его красным сигналом тревоги вспыхивали, гасли и опять загорались цитаты из дисциплинарной части статута. «Арестовать незамедлительно, невзирая на должность и чин». Но кто поверит обычному ротмистру, пусть даже и боевой гвардии, если он вдруг решит арестовать и сдать в комендатуру шефа контрразведки? А когда чуть позже выяснится, что днем этот самый ротмистр приковал наручниками к батарее следователя прокуратуры? Лежать свихнувшемуся вояке в смирительной рубашке. И, возможно, в той самой палате, где отдыхает хозяин трофейного излучателя. «Ротмистр, что ты глаза-то выпучил? Ужасаешься? Прекрати ужасаться, тебе это не к лицу». Если уж вздумал лезть, куда тебя не просили, если согласился работать осенизатором душ и умов человеческих, то имей мужество признавать факты, как они есть. Иначе ты профнепригоден. Кто-то в стране должен, понимаешь, обязан воспринимать ситуацию трезво. Иначе слепые, ведомые слепым, рухнут в пропасть, и ничего их не спасет. Мы, контрразведка, должны быть зрячими. Понимаешь, ротмистр, о чем я толкую? Тот кивнул. Слова лезли в пересохшее горло. Мысли путались и рвали мозг, точно мотки колючей проволоки. «Да не переживай ты так!» Чуть усмехнувшись, сказал контрразведчик. «Все будет хорошо. С излучателем разберемся, дела здесь закончим и вернемся в столицу. Там работы не в впроворот». «Но, господин генерал, как же Гайден и его дочь?» — спросил странник. «Так точно!» — тихо, не по-военному, — проговорил Атр. «Инженера твоего я заберу к себе». «В контрразведку!» — поразился Толот. «Можно сказать и так. Не волнуйся, не в каменный мешок. Мне специалисты нужны, грамотные инженеры. И дочери его место найдем, так им и сообщи». «Слушаюсь!» — радостно выпалил ротмистр. «Далеко они сейчас?» как точно! Да что ж за напасть! Ты опять горланить будешь! Давай-ка, рыцарь печального образа действия, седлай боевого коня и мчи за подопечными! Без твоего мага и чародея нам с этой волшебной шкатулкой не разобраться!»